Она попыталась восстановить в памяти план разрушенного замка, который совсем недавно так тщательно исследовала на протяжении нескольких недель. Но она не могла припомнить этого хода. «Наверное, он обрушился несколько веков назад». «Назад», — хмыкнула она, — «а раскопки туда еще не добрались». Вновь лязгнул металл. По коридору разнесся усиленный каменными стенами громкий смех. Потом шаги. Потребовалось лишь мгновение, чтобы Кейт поняла, они приближаются к ней. Марек упал навзничь в кучу сырой, скользкой и вонючей гнилой соломы. Крис, поскользнувшись в месиве, шлепнулся рядом. Дверь ячейки закрылась, Со скрежетом задвинулся засов. Они находились в конце коридора, и со всех сторон от них были камеры. Через толстую решетку Марик видел, как удаляются, смеясь, стражники. «Эй, Паоло!» — сказал один из них. «А ты-то куда отправился? Ты останешься здесь будешь охранять их? «Зачем? Никуда они не денутся. Я хочу посмотреть турнир. Сейчас твоя смена. Оливер хочет, чтобы их охраняли». Последовала непродолжительная перебранка, борьба, новый взрыв смеха, шаги уходящих. Затем один из стражников вернулся, поглядел через решетку на своих подопечных и выругался Ему вовсе не было весело. Ему приходилось пропустить редкостное зрелище. Он плюнул сквозь решетку на пол их камеры и отошел в сторону, где стоял деревянный табурет. Самого стража марик больше не мог видеть. Зато видел его тень на противоположной стене. Судя по движениям тени, он ковырял в зубах. Марек подошел к решетке, пытаясь заглянуть в другие камеры. К он ничего толком не разглядел, зато прямо напротив он уловил очертания фигуры, сидевшей в темноте, прислонившись к стене. Когда его глаза привыкли к темноте, он узнал профессора. 30 часов 51 минута 9 секунд. Стерн сидел в столовой, которой пользовались только высшие руководители МТК. Это была совсем небольшая комната с единственным столом на четыре места, покрытым белой скатертью. Сидевший напротив него Гордон жадно уплетал яичницу с беконом. Стерн смотрел, как стриженная ежиком макушка вице-президента подпрыгивала каждый раз, когда тот вилкой подцеплял с тарелки очередной кусок. Гордон ел очень торопливо. В окно было видно, что на востоке, над хребтом, Уже появилось солнце. Стерн взглянул на часы. Шесть утра. На стоянке автомобилей и техники МТК готовили к запуску очередной метеорологический воздушный шар-зонд. Гордон говорил, что это ежечасная процедура, вспомнил Стерн. Воздушный шар взмыл в небо и вскоре скрылся в высоких облаках. Команда, запускавшая его, не стала следить за полетом и сразу же направилась к близлежащему лабораторному зданию. «Как вам понравились гринки по-французски?» — подняв голову от тарелки, спросил Гордон. «Может быть, хотите чего-нибудь еще?» «Очень вкусно, благодарю вас», — ответил Стерн. «Я, в общем-то, не голоден». «Послушайте совета старого вояки», — добродушно проговорил Гордон. «Всегда наедайтесь плотно, потому что никто не может сказать наверняка, когда удастся поесть в следующий раз». «Я уверен, что вы правы», — отозвался Стэн. «Просто я не голоден». Гордон пожал плечами и вернулся к своей яичнице. В комнату вошел человек в накрахмаленной куртке официанта. «О, Гарольд!» — приветствовал его Гордон. «У вас есть готовый кофе?» «Да, сэр», — сразу ответил тот. если желаете капучино?» «Будьте любезны, черный». «Конечно, сэр». «А вы, Дэвид», — поинтересовался Гордон, — «кофе?» «Эспрессо с обезжиренным молоком, если можно». «Конечно, сэр». Гарольд вышел. Стерн смотрел в окно. Он слышал, как Гордон ест, как его вилка постукивает по тарелке. Наконец он сказал, «Я хотел бы убедиться в том, что не ошибаюсь в оценке ситуации. В настоящее время они не могут вернуться, правильно? Правильно. Потому что не существует площадки для их приема. Совершенно верно. Потому что площадка блокирована развалинами. Правильно. И сколько у них еще остается времени для возвращения?» Гордон вздохнул и отодвинулся от стола. «Все должно быть в порядке, Дэвид», — сказал он. «Все окончится просто прекрасно». «Я всего лишь прошу вас ответить мне, сколько?» «Ну что ж, давайте посчитаем еще три часа на очистку воздуха в пещере. Накинем даже еще час. Четыре часа. Затем два часа на разборку развалин. 6 часов. Затем необходимо восстановить водные щиты». «Восстановить водные щиты?» – переспросил Стерн. «Три кольца воды. Они абсолютно необходимы». «Для чего?» «Чтобы свести к минимуму ошибки транскрипции». «И что же все-таки такое ошибки транскрипции?» – продолжал расспрашивать Стерн. «Ошибки при восстановлении». «Когда человек воссоздается аппаратом, но вы говорили мне, что никаких ошибок не бывает, что вы можете абсолютно точно воссоздать человек Да, фактически можем, но когда мы ограждены щитом, а если щита нет, Гордон опять вздохнул. «Но щит будет, Дэвид», он посмотрел на часы, «я хотел бы, чтобы вы перестали так волноваться». До тех пор, пока мы сможем восстановить площадку перехода, как ни верти, остается еще несколько часов. Вы расстраиваетесь понапрасну. Знаете, я продолжаю думать, не вняв совету, продолжал Стерн, что быть того не может, чтобы мы совершенно ничего не могли сделать. Послать сообщение, установить какой-нибудь контакт, Гордон покачал головой. Нет, никаких сообщений, никаких контактов. Это просто невозможно. На какое-то время они полностью отрезаны от нас, и мы ничего не можем с этим поделать. 30 часов 40 минут 39 секунд. Кейт Эриксон прижалась к стене, ощутив даже сквозь одежду прикосновение влажного камня. Услышав голоса, она сразу же юркнула в ближайшую камеру и теперь ждала, затаив дыхание, пока стражники, посадив в темницу Марика и Криса, возвратятся назад. Стражники смеялись и, судя по всему, пребывали в отличном настроении. Она услышала, как один из них сказал, «Сэр Оливер ужасно злился, когда этот северянин выставил дураком его лейтенанта. А второй был еще хуже. Болтается, сидя на лошади, словно тряпка на ветру. И все же переломил два копья с черной головой. Общий смех. Главное, что он выставил черную голову дураком. За это лорд Оливер еще до темноты отрубит им голову. А я думаю, что он расколет им черепушки еще перед ужином. Нет, после. Толпа будет больше. Новый взрыв смеха. Они шли по коридору, и голоса становились тише. Вскоре она с трудом могла расслышать их. Потом короткая пауза. Наверное, они начали подниматься по лестнице. Нет, не начали. Она услышала очередной раскат смеха и еще один. Причем он звучал как-то странно, непринужденно. Что-то здесь было не то. Она прислушалась повнимательнее. Они что-то говорили насчет сэра Ги и леди Клер, но что точно, она не могла понять. До нее донеслось очень рассержен на нашу леди новый взрыв смеха. Кейт нахмурилась. Звучание этих голосов уже не было столь отдаленным. Он не хороший признак. Они возвращались. Почему, подумала она, что случилось? Она взглянула в сторону двери, и там, на каменном полу, увидела входящую в камеру цепочку своих собственных влажных следов. Ее обувь промокла в траве возле ручья. Впрочем, у всех остальных тоже, и посреди коридора проходила грязная влажная дорожка, оставленная множеством ног. Но один след, ее след, сворачивал оттуда к камере. И они каким-то образом это заметили, проклятие. Голос. Когда закончится турнир? К вечерне. Святая кровь. Значит, он уже почти кончился. Лорд Оливер быстро поужинает и будет готовиться к встрече архипасторя. Она прислушивалась, пытаясь определить количество голосов. Сколько же там было солдат, пыталась припомнить она. По меньшей мере трое, возможно, пять. Тогда она не обратила на это внимания. Проклятие. Говорят, что архипастор ведет тысячу воинов. На пол перед ее камерой легла тень. А это значило, что они стояли теперь по обеим сторонам от двери. Что она могла сделать? Единственное, что она знала, было то, что она не могла позволить схватить себя. Она была женщиной и никак не могла объяснить своего появления здесь. Ее просто изнасиловали бы, а потом убили. Но вдруг ей пришло в голову. Они же не знают, что она женщина. Еще не знают. За дверью стихло, потом зашаркали чьи-то ноги. Как намереваются они действовать? Вероятно, пошлют одного человека в камеру, остальные тем временем будут сдать снаружи и приготовиться к встрече, заранее размахнуться мечами. Этого дожидаться не следовало. Кейт низко пригнулась и бросилась прочь из камеры. Она столкнулась с неожидавшим нападением стражником, который только-только успел переступить порог, пнула его сбоку по коленке, и тот, взвыв от боли и неожиданности, упал навзничь. Его товарищи тоже закричали, но она уже успела проскочить в дверь. Позади нее с глухим лязгом, высекая искры, ударился в стену меч, но она уже неслась по коридору. «Баба! Баба!» Стражники, не теряя времени, впустую погнались за ней. Вот она уже оказалась на винтовой лестнице, и, перескакивая через две ступеньки, легко бежала вверх. Снизу до нее доносился звон доспехов, гнавшихся за нею стражников. Но она уже была на первом этаже, и, не раздумывая, сделала первое, что ей пришло в голову, бросилась вглубь большого зала. Он был совершенно пуст, столы были уже приготовлены для пира, но еду на них еще не расставляли. Она бежала вдоль столов, высматривая место, куда можно было бы спрятаться. За гобеленами? Нет, они висели прямо на стенах. Под скатертями Нет, стражники обязательно заглянут туда и, конечно, найдут ее. Куда же, куда? Она увидела огромный камин, в котором все так же пылал яркий огонь. Не было ли там тайного хода? Где же он был? «Здесь, в Кастельгарде или в Лароке?» Она не могла вспомнить. Следовало бы в свое время быть повнимательнее. Мысленным взором она увидела себя, одетую в легкие шорты, футболку и легкие кроссовки, увидела, как бродит она по руинам, лениво записывает в блокнот свои наблюдения. Ее тогдашнее беспокойство, если, конечно, она о чем-то беспокоилась вообще, Ограничивалась тем, чтобы оправдать ожидания научных светил. Ей следовало быть повнимательнее. Кейт услышала громкий топот погони. Времени больше не было. Она подбежала к камину в девять футов высотой и метнулась за огромный позолоченный круглый экран. Огонь ярко пылал, обдавая ее тело волнами жара. Она услышала, как стражники вошли в зал, услышала их крики, звук бегущих ног. Девушка съежилась позади экрана, затаила дыхание и выжидала.